«Я уже об этом подумал. Янина — это Янка, а потом Анка...» хм, «Увидим. Этим вопросом я займусь сам. Как фамилия этого Яблочка и где он живет?» «Виктор Яхма». Герсон протянул адрес. Дом был старый, двор грязный и захламленный. Выдман нашел табличку с номерами квартиры, поднялся по обшарпанным деревянным ступеням на четвертый этаж, вдыхая по дороге запах мыла и капусты. Двери в квартиры вели из коридора. Майор отыскал требуемый номер и нажал на кнопку звонка. Громкий треск раздался за дверями. Выдман подождал, но никто ему не открывал. Он нажал еще раз и довольно долго держал кнопку. Никто так и не открыл. Майор вырубался про себя, прикидывая, какое время выбрать, чтобы застать хозяина дома. Уже собираясь уходить, он непроизвольно нажал на ручку двери и несколько был удивлен тем, что дверь поддалась. Перед ним открылась темная глубина прихожей. Свет из коридора чуть освещал прихожую, и выдман без труда обнаружил выключатель. Закрыв за собой входную дверь, он двинулся к следующей, ведущей вглубь квартиры. На улице уже смеркалось поэтому в комнате, куда он вошел, было темно. Лежащее на полу тело он заметил только когда зажег свет. Комната была обставлена просто. В углу тахта рядом обшарпанный журнальный столик, платяной шкаф, застекленный сервант, на нем радио, посредине комнаты круглый стол и четыре стула. Возле стола лицом вниз лежал мужчина в луже крови. Ведма перевернул труп чтобы разглядеть убитого. У вот того было круглое лицо, довольно полные губы, тонкие черные уськи. Судя по описанию Герсона, это был хозяин квартиры Виктор Яхма по кличке Яблочко. Выдма вернул тело в первоначальное положение и внимательно осмотрелся. Никаких следов борьбы он не обнаружил. Правда, была приоткрыта дверца серванта и не до конца задвинуты ящики, В пепельницах на столе возле кушетки ни одного окурка. А вот рамка, стоявшая на журнальном столике, была пуста. Кто-то вынул фотографию, причем в большой спешке. В рамке под стеклом остался маленький уголок. Выдма погасил свет и отправился искать телефон. Записки Анатолия Сарны. Что за дурацкая история? Какую трудную задачу мне предстоит решить? А все из-за моего проклятого покладистого характера, уступчивости и глупой верности дружбе. Черт бы побрал этого короля с его вечной погоней за девицами. Почему я должен расплачиваться за это такой ценой? Хотя почему, я знаю. Потому что я, законченный осел, позволил себя уговорить. Сейчас, сейчас, так будет трудно разобраться, о чем идет речь. Немного спокойствия, излагаю все по порядку. Тереза отправилась в заграничный турне во вторник. Тереза — прелестная девушка, известная певица и моя невеста. Мы очень любим друг друга, все это так, но это очень неразрывно связано с Терезенной ревностью, почти не знающей границ. Впрочем, я не лучше. Гастроли продлятся 10 дней. Уезжая, она оставила мне ключи от своей квартиры с просьбой присмотреть за ней. Хорошо же я выполнил ее просьбу. В четверг вечером ко мне заглянул Кароль. Он даже не зашел в мой рабочий кабинет. Безумно торопился. И не раздеваясь с порога, сообщил о цели своего прихода. Я очень спешу. У меня в машине девушка. Мечта не девушка. Послушай, Анатоль. Дай мне ключи от Терезиной квартиры. Ты знаешь, к себе я не могу ее пригласить. Об этом я знал, так как кара жил у своей замужней сестры, которая довольно решительно пресекала все его шалости. Ты с ума сошел, воскликнул я, понимая, что, как всегда, не смогу быть до конца твердым. Во что ты хочешь превратить квартиру Терезы? Это исключено. То не валяй дурака. Она никогда об этом не узнает. А из-за твоей бессмысленной щепетильности я потеряю все. Если бы ты ее видел, блеск. Ну, старик, неужели ты мне не друг? Вы там натворите, черти что, а потом убирать.